Глава 7 Реинкарнация. Конец сентября был дождливым. Такая погода всегда звала меня в путь. По утрам я бегал по городу, подготавливая документы к отъезду, а вечерами сидел в Фейсбук и смотрел, как моя группа завоевывает Тбилиси, налаживает связи с музыкантами других стран. а неяззи судя по всему налаживает связь с сайкой пусть катятся они об бок чертовой матери кстати о матерях моя судя по всему до сих пор не верила что я кому то мог понадобиться в туманном альбионе и считала что я впустую трачу время и деньги зарифа тоже не особенно интересовалась моими делами но я мог ее понять теперь она вскакивала до рассвета обливаясь холодной водой иногда я просыпался от ее визга и бежала на свидание к своему бахраму о свидания их проходили преимущественно на бульваре. Там они гуляли до полудня, потом Зарифа писала картины. Вместе с какой-то другой девушкой, тоже решившей посвятить себя живописи, они сняли мастерскую в Доме художников, и теперь моя сестра вращалась в богемной среде. Влияние этой среды и бахрама сказалось на ее облике. Она начала одеваться в яркие чистые цвета, носила многослойные юбки, вешала на себя крупные украшения в этническом стиле. Всегда распускала волосы и чаще смеялась. Еще она здорово помолодела. Мне было радостно видеть ее такой. Мама дулась, потому что содержание семьи опять оказалось полностью на ней. Последние мои сбережения я припрятал на первое время жизни в чужой стране. Свой отъезд я и сам не верил. Меня не оставляло предчувствие что если я уеду, то уже больше никогда не вернусь и не увижу ни маму, ни Зарифу, ни наш дом, ни Джонни, ни свою группу. Не увижу я и старый город. И площадь фонтанов, и бульвар, и губернаторский сад, и Баилово, и Советскую, и военный городок, и все причудливые места, по которым любил бродить в одиночестве, возвращаясь после этого домой со странным их отпечатком в душе. Глупости, обрывал я себя в разгар таких мыслей. Я всегда смогу вернуться. Может быть, контракт со мной не продлят, а может, я сам не выдержу одинокой новой жизни и вернусь. Но уверенность в том, что я не смогу вернуться, даже если захочу, никуда не девалась. Это было неприятное, невыносимое чувство, от которого невозможно избавиться, вроде чесотки где-то между горлом и ухом. Со дня знаменательных событий в энергетика прошла неделя, и группа вернулась с фестиваля на пике своей славы. Я встретился с Джонни и потребовал у него объяснений. «Такие дела, бро?" Джонни озадаченно смотрел на меня, как будто не был уверен, видит он меня перед собой или нет. Этот пиздобол, когда ты ему поебалу в пиздячил, так насел на нас Покажите ему говорит что не он тут хозяин, вы команда, а он один. И так растрепиздонился, мы и поехали. И как вам понравилось выслушивать хвалебные оды моим песням? Бля буду, мне самому было хуёво. Ну, допустим, а что там это, осуществила свою мечту? Это какую? Закрутить роман с Ниэзи. Охуеть, без пизды. Судя по их переписке, и тут я подумал, что вообще-то это он ей написывал, а она лишь со свойственным ей легкомысленным кокетством позволяла ему восхищаться собой. «Да нет, не она все время в таком хуевом настроении была. Вы разосрались, что ли?» «Собственно, да». блять Мы немного помолчали. «Идем выпьем, что ли?» — предложил я. «О, нет, чувак, не могу. Наш магазин накрылся пиздой, у меня тут сейчас собеседование». Я посмотрел на него с сочувствием, но про свою намечающуюся работу ничего не сказал. то ли потому, что был обижен на него за предательство, то ли из опасения зависти из глаза. К тому же я всегда инстинктивно держал в тайне незавершенные важные дела, чтобы не искушать судьбу и не давать повода для злорадства в случае неудачи. «Сегодня играем, финиганс спросил я. «Типа того», – сказал Джонни, и снова его лицо приобрело дурацкое растерянное выражение, которое, как я понял, не сулило мне ничего приятного. «Ну что там еще говори?» «Ладно». «Однохуйственно узнаешь. На твоем месте вроде как Тарлан ебашит». «Это с какой же стати? Я что, официально объявил о своем выходе из группы, которую сам же и создал, или я вас распустил? Вы теперь по-другому называетесь и исполняете другие, не мной написанные песни?» Мой голос был тихим, размеренным и, надеюсь, достаточно зловещим. «Ну, чувак!» — увещевающим тоном протянул Джонни. «Ты же знаешь этого неязи хитровыебанного. Он нас всех запутал». Сказал, типа, ты уже наебнулся и нет тебя официально в живых, и светить ебалом на людях тебе нельзя. Я сегодня приду играть, мне нужны деньги. Предупреди остальных, чмоки-чмоки. И я ушел. Вечером в пабе было непривычно безлюдно, и это вечер живой музыки. Видимо, я переоценил популярность нашей группы, члены которой, кстати, встретили меня непрохладно, но также оторопело, как и Джонни. Только Сайка радостно бросилась мне навстречу, но, наткнувшись на невидимую стену, которую возвел между нами мой холодный взгляд, притормозила, испуганно улыбаясь. Я не вернул ей улыбку, хотя я ощутил внутри себя шевеление жалости. «А где народ?» — спросил я Мику. «Говорят, паб закрывается». «Что так?» «Кризис», — ответил Эмиль. «У них в последнее время жопа, разливного пива почти нет, старые клиенты расползлись куда-то. Я боюсь, что сегодня мы в последний раз вообще играем». — добавил Мика. «Так это у нас сегодня поминки по Афиниганс?» — тонко пошутил я. «Никто меня не понял, да я и не ожидал. В таком случае уместно будет сыграть альбом «Ураборос», что отразит характерный для романа мотив бесконечного возвращения. Кроме того, я предчувствую возрождение этого знакового места после закрытия», — произнес голос за моей спиной. Медленно я повернулся к Ниязи, ожидая любого неадекватного поступка с его стороны, и одновременно испытывая стыд за свое поведение в энергетика. Возрождение? Несомненно, смерть и возрождение по спирали, пока не достигнешь совершенства и не сольешься с Богом. Уж ты-то должен это знать. Я знаю только смерть. Недалек момент твоего возрождения, но для этого ты должен умереть окончательно, и это скоро произойдет. Я оттащил несопротивляющегося Ниэзи в безлюдный угол и обрушил на него стаката отрывистых вопросов. Откуда ты знаешь? Что тебе нужно? Кто ты такой вообще? Воу-воу!» С этим возгласом Ниази поднял руки на уровень своего лица, как будто боялся, что снова будет бит по щекам. «Полегче!» «Хватит поясничать!» «Ты злишься, а должен бы радоваться. Разве не сбылась мечта твоей жизни? Разве ты не уезжаешь?» «Кто тебе сказал?» «Допустим, Зарифа. Ты не рад? Если бы не моя затея с твоей смертью, разве устроился бы ты на работу? Как это связано с моей смертью?» Я в любой момент мог отправить Сиви. Но раньше-то не отправлял. Разве ты мог бы уехать и оставить мать из Зарифу? И Сайку, думая, что любишь ее. И свою группу. Тебе здесь было уютненько. Да, скучно. Уныло, но привычно. А теперь прежняя жизнь сама отторгает тебя. Моя семья меня не отторгнет. И мой лучший друг. Сайку так и быть забирай себе. Презрительно бросил я и пошел к группе, которая уже приготовилась играть. Не протився неизбежному. Догнали меня низкочастотные акустические колебания. Вопреки рекомендации ния мы сыграли новый альбом, заслужив одобрение маленькой компании собравшихся в пабе людей. Джонни исполнил песню, предназначенную для него, но после ния она звучала жалко. Я поддосадовал, что не позвал мелкого негодяя на студийную запись. В группе Death and Resurrection должен был прийти конец. Так я им и сказал, когда мы отработали этот вечер. «Я распускаю группу, по многим причинам, о которых вы все знаете». «Что нам делать?» — спросил Эмиль. «Делайте, что хотите. Можете основать свою группу». «А ты? Ты больше не будешь играть?» — удивился Мика. «Буду, но не так. И не сейчас». «Я не понимаю», — всхлипнула Сайка. «Ты же это все устроил, типа, чтобы мы стали известнее, а теперь нас вообще не будет?» «Ну все, забудь его». Эмиль приобнял ее за плечи. «Он уже давно умер. Надо продолжать жить». «Эй, я жив!» Я щелкнул пальцами перед его носом. Эмиль вздрогнул и посмотрел на меня, но потом его взгляд снова соскользнул на Сайку. «Да идите вы все в жопу!» Тихонько произнес я, чтобы все не услышали, и позвал Джонни с собой. Мы немного побродили по ночному городу, и он сообщил мне, что устроился официантом в свежеоткрывшееся хэви-метал-кафе. Я подумал, что староват, он уже официально работает, но не бизнес же ему свой создавать в самом деле. Теперь сообщить другу о своем успехе мне стало особенно затруднительно. Так ничего ему и не сказав, я вернулся домой. В этот довольно поздний час Зарифа уже спала, а мама дремала перед монотонно тарахтящим телевизором с пультом в руках. Я тихо прошел в кухню, где мама всегда оставляла мне ужин, более или менее остывший в зависимости от того, во сколько я приходил. В этот раз ужина я не нашел. Все было вымыто дочерство и разложено по шкафчикам. В недоумении, пошарив по полкам холодильника, я обнаружил немного сыра, колбасу и полпачки творога. В хлебнице доживала свои дни какая-то несчастная горбушка. Отложив часть колбасы для своего мистического питомца, я грустно съел остальное, гадая, почему же мама ничего не оставила мне. Когда я шел через гостиную в свою комнату, мама вдруг проснулась и взвизгнула, увидев меня. Да так, словно я был дохлой крысой, на которую она чуть не наступила в потемках двора. Это ты? А кто еще это может быть? Я думала, ты... Ой, какой мне дурацкий сон приснился, ты не представляешь. Ты поел? Не то чтобы. Так, нашел какой-то кусочек засохшего сыра и корочку хлеба, сказал я, пряча за спиной колбасу. Ой, мама вскочила с дивана. Я что, покушать тебе не оставила? А я думала, мне приснилось... Она с ужасом посмотрела на меня. Что тебе приснилось? Что? Так, ничего, глупости. Не хочу я рассказывать, не хочу. Мама замахала на меня руками, как будто муху в окно выдворяла из квартиры. Я и без ее объяснений примерно догадывался, в чем дело. Следовало бы закатить истерику, топать ногами и орать, что я живой, что моя смерть — розыгрыш, и они все посходили с ума, позволив игре так завладеть своим разумом. Но я просто пошел к себе и начал кормить крысиного короля, аккуратно разделив колбасу на 12 одинаковых кусочков. Не протився неизбежному. Сказал мне Ниази, и я решил подчиниться. Интересно, к чему это все приведет? Меня официально признают мертвым, мои документы станут недействительными. Я не смогу выехать из страны и навечно останусь в Баку, как Тангейзер в Герзельберге. Вот только прекрасной Венеры у меня не будет. Почему-то я проспал до часу дня. Чувствуя себя по причине пересыпа скверно я решил остаться в постели. И если получится, умереть по-настоящему. Закрыв глаза, я слушал звуки дома и улицы. Под полом нежно шебуршили крысы, иногда попискивая. Лилась вода в ванной комнате. Во дворе соседка громко отчитывала свое чумазое дитя. Под этим верхним слоем пронзительных звуков тяжело ворочался гул больших железных чудищ, ненасытно пожиравших землю проплешин, оставшихся от разрушенных домов, чтобы вырыть огромную яму, в которую воткнут высотку, и в тени ее испуганно замрут оставшиеся старинные особняки. Я уже привык к этому звуку, хотя, подозреваю, он медленно разрушал мой мозг. Но стоило мне заострить на нем внимание, как он тут же начинал сводить меня с ума. Из-за него я старался реже находиться дома и даже, бывало, завидовал Зарифе и маме, когда они уходили на работу. И тут в привычную какофонию звуков вмешался еще один, неожиданный и сулящий нечто особенное. То были голоса мамы и Зарифы, и доносились они снизу, с улицы. С трудом я выполз из постели и сел на подоконник, глядя вниз. Сразу стало ясно, что они начали ссориться, и эта склока набирала обороты, вовлекая зрителей. Начало я пропустил, но понял, что лысым яблочком раздора стал Бахрам, который был здесь же и пытался утихомирить разбушевавшихся женщин. Совсем не имеет инстинкта самосохранения, бедняжка. «Как ты себя ведешь? На глазах у всей улицы!» — вопила мама. Ты на себя посмотри, если бы не твои вопли, никто бы внимания вообще не обратил. Притащила голодранца на мою голову, еще и обнимаетесь с ним на глазах у всех соседей. Ты рупор возьми, а то еще не все услышали. Сказать, что мы еще с ним делаем? Сказать?» После этих слов зарифы количество людей на балконе второго этажа дома напротив резко увеличилось. Не стесняясь, человек восемь перевесились через заржавевшие перила и внимательно наблюдали за разворачивающимся сюжетом. Бахрам попытался увезти Зарифу, но моя сестра отнеслась к его миротворческой деятельности без сочувствия. «У меня серьезные намерения», – проблеял Бахрам, испуганный беспомощно, как все мужчины в такой ситуации. «Перед гневом моей матушки все его двадцать лет медитации улетучились без следа. Я послал ему мысленное дружеское объятие. Держись, брат. Какие еще намерения? Не будет моя дочка, за кого попала замуж выходить». «Зарифа, а ну марш домой, а ты давай пошел отсюда!» «Никуда он не пойдет!» Я почему-то вместо того, чтобы наблюдать за этими тремя, внимательно следил за соседским балконом. Мне показалось, он как-то провис под тяжестью стоявших на нем людей, которые разинули рты и старались не упустить ни слова из того, что говорилось. Лично я всегда считал балкон аварийным. Он был весь покрыт широкими трещинами, в которых росли вонючки, уже почти похожие на полноценные деревья. Мама попыталась схватить Зарифу за руку, Зарифа увернулась и отбежала на середину дороги, а больше они ничего не успели сделать, потому что Бахрам вдруг сгреб маму в охапку и отскочил вместе с ней к Зарифе, а балкон, перегруженный зрителями, страшно захрустел и сорвался вниз. От грохота вздрогнул наш дом, поднялся клуб пыли, визжали люди. «А я ведь предвидел», — подумал я, глядя на происходящее с бешено колотящимся сердцем. Бедные деревца. Была моя вторая мысль. Что поделать, я не очень люблю людей. Мама за рифой, забыв о своей распри, засуетились в облаке пыли, пытаясь помочь, хотя, конечно, помощи от них не было никакой. Улица оживилась еще больше, бежали со всех сторон люди, кричали раненые, надрывалась женщина, видимо, ей не удавалось привести в сознание кого-то близкого. Потом с конца улицы начал приближаться вой сирен. На место происшествия втиснулись полиция и скорая помощь, всех оперативно увезли, а маме, Зарифе, Бахраму и еще нескольким свидетелям пришлось долго объяснять, что тут произошло. Когда они вернулись домой вместе с Бахрамом, вид у них был удрученный. Я их понимал, не хотелось бы мне стать косвенной причиной травм, а и гибели нескольких людей. Они собрались в гостиной, желания выходить к ним у меня не было. И я тихонько сидел в комнате, пытаясь придумать какую-нибудь незатейливую мелодию, когда пришло сообщение от Ниази. «Привет, что у тебя новенького?» — осведомлялся он, как ни в чем не бывало. Мне очень хотелось поговорить с кем-то, и беседа с Ниази сейчас не казалась худшим вариантом. Я сжато поведал ему о том, что произошло. «Но из-за чего они так ругались?» — удивился Ниази. «Из-за Бахрама, помнишь, которого ты к нам привел? У Зарифы с ним, как я понял, серьезный роман. И ты хочешь сказать, что твоя мама против? Она просто в бешенстве. Но почему? Потому что он ненадежный, говорит он голодранец. В ответ на это Ниази прислал мне огромное количество смайликов, смеющихся до слез, а потом текст. Это Бахрам-то голодранец. Чтоб я был таким голодранцем. И он рассказал мне о семье Бахрама, которая оказалась не просто богата, а сказочно богата. И Бахрам являлся единственным ребенком в семье. добрым, но своенравным и непреклонным. Он пресек все попытки родителей разбаловать себя, превратив в ублюдка, считающего, что ему все дозволено, а вместо этого получил в Германии медицинское образование, после чего уехал на Тибет. И он все еще оставался единственным наследником своего отца. Так что на месте твоей мамы я бы вцепился в Бахрама, как Кракен в корабль, И беспокоился бы скорее о том, как его родители примут Зарифу, потому что, уж извини меня, но они мечтали о невесте совсем из другой семьи. Неужели Зарифа ничего не сказала маме? Или Бахрам ничего не сказал Зарифе? И то, и другое виделось мне возможным. Зарифы станется не сказать ничего из вредности, а Бахрам мог таким образом проверять избранницу на искренность чувств. Я решил серьезно поговорить с ним на правах брата. Мы уединились в моей комнате. Я плотно прикрыл двери, чтобы ни мама, ни Зарифа нас не услышали, хотя, вероятно, такая секретность еще больше возбудила их любопытство. Я сразу перешел к делу. «Слушай, Бахрам, я скоро уезжаю, скорее всего, навсегда, и мне надо знать, что с моей сестрой все будет в порядке». Он молчал, я тоже упорно молчал, вынуждая его ответить что-нибудь. «Зарифа — удивительная девушка», — сказал он наконец, «такая открытая всему новому, и ее картины такие духовные». Думаю, с вашего позволения мы будем счастливы вместе. Хотя ваша мама против, не понимаю, почему. Да просто потому, что она мать. Я нетерпеливо взмахнул рукой. И как всякий советский человек, она не верит никому, не знает ничего о свободе выбора, о самовыражении, о том, что можно жить не так, как положено, а так, как хочется. Ну, кроме того, она беспокоится о том, на что вы будете жить. Зарифа недавно ушла с работы. Да, это был очень разумный поступок. Я тоже так думаю, но мама у нас прагматик. В любом случае, эта проблема скоро решится, потому что я приглашу Зарифу и вашу маму познакомиться с моими родителями. у Вас, я так понимаю, звать уже бессмысленно. Для всех живых я почти умер», — мрачно подтвердил я. «И даже для тех, кто вас любит?» — спросил Бахрам, пристально глядя на меня. «А кто меня любит?» После незабываемых событий этого дня произошла еще одна странная вещь. Дядю Рауфа... так и не оставившего попыток вывести крысоволка укусила за палец одна из его пленниц. Его дикие, словно предсмертные вопли, разбудили всех жителей дома ранним утром. В то самое время, когда сны становятся длиннее и слаще. перепуганные из просонок мы повыскакивали на балкон, кто в пижамах и ночных рубашках, а кто, как я, наспех натянув трусы, чтобы увидеть мечущегося по двору дядю Рауфа с вытянутой вперед рукой. и крыс, удирающих во все стороны, мимо презрительно устало наблюдающих за всей этой кутерьмой кошек. «Укусила меня! Укусила!» — надрывался дядя Рауф, и вот уже второй раз на неделе нашу узенькую улицу огласила глиссанда сирены скорой помощи. Си бемоль фабикар, образующий и пугающий тритон. Диаболос ин музыка, запрещенный к использованию в музыке позднего Средневековья и барокко. Дядю Рауфа увезли. Я мысленно помахал ему на прощание ручкой и одновременно и жалея его, и радуясь вселенской справедливости. Все-таки насчет крыс он был неправ, а излишняя инициативность, как известно, наказуема. Неспокойно как-то в нашем доме в последнее время, сказал кто-то из соседей, и остальные согласились. Многие остались во дворе, чтобы обсудить события минувших дней, а я, начав ловить странные взгляды трех сестер Эриней на своих скромных просторных трусах, стыдливо удалился. Позже, листая ленту новостей в своем дохлом Фейсбук, без особой надежды найти хоть что-то, сколько-нибудь интересное, но по укоренившейся привычке, я наткнулся на неожиданную и странную новость. Журналистку Мадину Худатову засунули в тюрьму. Да не за клевету и сквернословие, и даже не за драку в общественном месте, а за хранение и распространение наркотиков. В этом явно чувствовался размах Ниязи. который пообещал прекраснейший правосудие, и хотя повод для заключения был более чем надуманным. В целом я счел, что и он сгодится, ведь такой статьи, как оскорбление, вонь в интернете, пустые угрозы и разжигание ненависти не существует. Но лично я, людей, подобных Худатовой, изолировал бы от общества. Это ты Худатову посадил? Не удержался я от вопроса. Мне нужно было знать, до каких пределов распространяется могущество Ниязи. Ее посадили ее мерзкий характер и тупая агрессия. У меня просто есть друг-прокурор, который меня очень ценит. Тут я обрадовался, что Ниязи вроде бы не держал на меня зла за совершенные над ним слегка насильственные действия. Если подумать, он вообще был хороший мужик, веселый, беззлобный, и надо было бы перед отъездом с ним помириться окончательно. Но только не прямо сейчас, а не то он решил бы, я испугался, что он отправит за решетку и меня». Бахрам сдержал свое слово и позвал маму с Зарифой в гости к своим родителям. «Что за люди такие?» — возмущалась мама. «Почему это мы должны к ним идти, а не они к нам, как полагается? Они совсем не уважают традиции? Буду я еще ходить ко всяким?» Но Зарифа намекнула ей, что матери девицы, которые слегка за тридцать, не следует проявлять строптивость. И в один прекрасный погожий день мама нацепила свое самое нарядное платье, увесилось пресловутым золотом, через стену я услышал, как Зарифа ругается с ней, пытаясь убедить, что это убожество, и лучше ничего не надевать вообще, чем так выставляться, на что мама заявила, «Ничего, пусть видят, что мы не нищие какие-нибудь, и мою дочку абы как содержать нельзя». Зарифа нарисовала себе красивое, но не слишком яркое лицо. Бахрам зашел за ними пешком. чтобы не шокировать маму раньше времени роскошным автомобилем. И они шумно отбыли. Я снова остался один. Но на этот раз мне казалось, что я совсем один, как будто мама и зарифа покинули меня навсегда. Словно это они уехали в другую страну. Пустая квартира впервые показалась мне чужой и неприветливой. Она словно выдавливала меня из себя, как занозу. И я сдался, сбежал, и, выйдя под небо, почувствовал себя свободным. почему-то заткнулись, выдохшись все неугомонные пожирающие землю чудовища, притаился ветер, а мои собственные шаги казались мне более широкими, чем обычно. Проходя мимо одного банка, я заметил машину Микки, а затем и его самого. Он вышел с важным видом, потея в своем слишком теплом для сентября костюме. Сжав в одной руке картонный стаканчик с кофе, непременный атрибут любого делового миллениала, а в другой тонкую желтую папку, наверняка с чрезвычайно важными документами и телефон. От телефона к голове Микки тянулся проводок наушников, и он громко разговаривал, словно бы сам с собой, производя впечатление сумасшедшего. Я подошел к нему и крикнул «Привет», но удостоился только равнодушного беглого взгляда, после чего Микка, продолжая болтать, влез в машину со своим барахлом, подал засуетившемуся стоянщику копеечку и начал отъезжать. «Ну и хрен с тобой». сказал я и продолжил свой путь, с настроением не то чтобы испортившимся, но слегка затененным на горизонте тучей неоформившейся мысли. На площади фонтанов я заглянул в хэви-метал-кафе. Измученно улыбающиеся официанты у дверей сразу же предупредили меня, что мест нет и не будет, чему я не удивился. До тех пор, пока вся продвинутая молодежь не сделает здесь селфи и не зачекинется, их завышенные цены никого не испугают. Они подали Джонни. Моего лучшего друга было не узнать. Лакейская улыбочка, таящая в своих углах по сдохнуть. К счастью, при виде меня эта улыбочка у него поулеглась. «А, это ты», — буркнул он. «Я испытал облегчение. Я. И я все еще жив, а не покончил с собой». «Да? Пиздец. А я тут ебашу. Времени нет даже покурить». «Я что пришел? Хотел тебе рассказать. Тут Джонни позвали, он отвлекся и бросив мне. «Сорян, видишь, что тут у нас? Потом расскажешь». убежал. В его последнем обращении ко мне не было ни одного матерного слова, и это показалось мне зловещим признаком. «Да, пропал чувак», — вздохнул один из официантов, глядя вслед моему другу. «В каком смысле?» — спросил я, встревожившись. «Еще пару дней назад играл в легендарной группе Death and Resurrection. Их лидер летом покончил с собой, а теперь вот они распались. Логично, нет лидера, нет группы. Он им песни писал, а теперь кто будет?» — добавил другой. Вот жаль, этот чувак мог стать легендой. Первый официант огорченно развел руками, на которых я заметил характерные гитарные мозоли. Да мудак он был, злобно выплюнул второй. Если бы у меня такой талант был, я бы себя не убил. И еще по такой мудацкой причине. Ладно, я пойду. Короткий диалог этих двоих вызвал во мне и гордость, и досаду. Хотелось выкрикнуть им в лица. Если я такой талантливый, и музыка моя такая офигенная, что же вы раньше ничего обо мне не знали? Они даже не посмотрели на меня, поглощенные обсуждением моего безвременного ухода. Я продолжил обход города. Мне казалось важным непременно еще раз увидеть все места, которые я любил. А может быть, я успею посмотреть и те, в которых никогда не бывал, но хотел побывать. И пока я шел, меня поражало количество людей на улицах. Такое впечатление, что в этом городе никто не работает. Или все работают сами на себя. Успешные владельцы малого бизнеса, фрилансеры, фотографы, smm- менеджеры дизайнеры, стартаперы. Куда ни кинь взгляд. Кто из них действительно владел своей профессией и кем из них владела профессия? Спустившись в подземный переход, я отдал свои уши на растерзание уличному певцу с акустической гитарой. У него кадык был больше всех остальных частей тела. Огорланил он так, словно двух дерущихся котов поместили в жестяное ведро. Люди, ускоряющие ход, оказавшись в зоне звукового поражения его слезливых турецких песен, но были и те, кому нравилось. За счет них и росла жиденькая кучка денег в раскрытом футляре на полу. айтарлан может, его возьмем в нашу группу?» — услышал я задорный голос где-то впереди себя. «Тогда мы сможем шантажировать людей. Типа, купите наши диски и майки, а то он не заткнется. Тарлан, наш Тарлан шел в шагах в 10 от меня в компании пятерых пацанов». старшему из которых было не больше двадцати. Я приблизился, чтобы поздороваться, и заодно немного подслушал их разговор. А может, кому-то понравится? Есть же люди, которые слушают Узейра. Ты называешь их людьми? Честно говоря, вот не прогневается на меня Бог, но я бы устроил концерт Узейра, запер двери и поджег. После такой чистки, думаю, ситуация в стране сильно улучшилась бы, по всем показателям. Вот, между прочим, эта идея. Тарлан! Тарлан! Крикнул я и ужаснулся, как неожиданно громко прозвучал мой голос. Мой подмастерье, как я его называл когда-то, оглянулся, пошарил глазами по пустому пространству вокруг меня, пожал плечами и вернулся к разговору. Из вредности и ради чистоты эксперимента я еще раз позвал его по имени, с тем же результатом. Он видел, но не узнавал меня. Тогда я решился на отчаянный шаг. Уединившись на одной из наименее популярных аллей бульвара, я позвонил Сайке. Она не ответила, но сама перезвонила через пару минут. «Ты зачем мне звонишь?» Ее голос звучал так слабенько, словно она была на грани обморока, ну или делала вид. Просто хотел узнать, как дела. Это было самое мерзкое, самое пошлое, что я мог сказать в такой ситуации. Но в данный момент мне было, ой, как недопроявление альтруизма. Происходила какая-то чертовщина, и мне было нужно разобраться. Все нормально. Ты разбил мой телефон, поругался со мной, обвинил непонятно в чем. Но быванда бывает, да, я нормуль. Чем занимаешься? Тогда всяким, не я... Она запнулась, но потом мужественно продолжила. Зи, вот начал мой Инстаграм раскручивать. Это еще зачем? — изумился я. Хочу быть блогером. Сайка, блогером. Но как ты будешь блогером, если ты не умеешь писать хотя бы более-менее связанные тексты? Чуть было не спросил я, но потом подумал. А что меня тут удивляет? Не сомневаюсь, у тебя будут десятки тысяч подписчиков. Только не делай себе пластических операций, ты и так красивая. Как странно, Ниязи то же самое сказал, один в один прямо. Упоминаешь Ниязи через каждое предложение, мысленно сказал я ей. Впрочем, это больше не мое дело. У меня в ящике стола лежит билет на самолет. И этот билет в один конец. Чтобы купить его, мне пришлось продать серингу. Но, боюсь, это будет не самая большая жертва, на которую мне пришлось пойти ради заветного путешествия. От родителей Бахрама мама с Зарифой вернулись необычайно молчаливые. По выражениям их лиц я пытался понять, что произошло. Но Зарифа была в маске полного макияжа, к которой я не привык, а мама выглядела просто как человек, который всю жизнь считал, что Земля плоская, и вдруг побывал в космосе. «Что там было? Ну что там было?» Приставал я к ним, но мама вместо ответа прилегла на диван, а Зарифа сказала, «Да ничего особенного, Посидели, чай попили, поговорили на общие темы. Вроде нормальные люди, только немножко теряются в такой огромной квартире. У них в прихожей мраморные полы, с мозаикой, простоналась дивана мама. Но «Ну ничего, ради любви можно и это потерпеть, подразнил я ее. А прихожая больше, чем вся наша квартира. И лестница там на второй этаж, и перила золотые. Огромные люстры хрустальные в каждой комнате и на потолке росписи. Ужасная бескусица, обобщила Зарифа. «Очень дорого и красиво», — возразила мама. «Просто позорище. Видела бы ты эти росписи, как будто кошка рисовала. Я даже не думала, что в природе такие цвета существуют. Хорошо, что мы там жить не будем. Бедный Бахрам, ты заметила, как он стеснялся? Старался отвлечь нас от рассматривания этих достопримечательностей. Наша квартира ему намного больше нравится. Он сказал, что в восторге от нашей старинной лепки и от деревянных дверей. Он точно тебя любит? Это в маме запульсировала практическая жилка, призывая убедиться, что богатый жених не сорвется вдруг с крючка. «Точно. Я что-то есть хочу. А ты знала, что он из такой семьи, или он тебе не сказал?» — спросил я Зарифу. «Сейчас биточки с гречкой греть поставлю». Мама вскочила с дивана и поспешила на кухню. «Так знала ты или нет?» — повторил я свой вопрос, не дождавшись ответа. Зарифа почему-то молчала. «Эй, ты что, не разговариваешь со мной?» Зарифа посмотрела на меня и ахнула, прикрыв рот обеими руками. «И что это значит?» — бесстрастно поинтересовался я. «Не значит ничего. Я думала, ты...» «Ты думала, я что? Покончил с собой и лежу на Исамальском кладбище? Ты тоже так думала?» «Что за глупости?» — Зарифа попыталась возмутиться, но выглядела неуверенно. «Тут я, окаюсь психанул и убежал в свою комнату». Но не для того, чтобы закрыться там и рыдать, а для того, чтобы включить ноут, зайти в Фейсбук и капслоком написать статус. Я не покончил с собой. Это все был огромный розыгрыш. В моей могиле лежит безвременно скончавшийся алкоголик по имени Виталик. Не прошло и минуты, как с двух сторон на меня начали наступать оповещения. Отрывистые пронзительные сигналы наперебой уведомляли меня о том, что кто-то прокомментировал мою публикацию. Одновременно хотелось убежать подальше, чтобы никогда больше в глаза не видеть интернета и немедленно открыть и прочитать все комментарии. Решив быть храбрым, а главное, последовательным, я все же зашел в Фейсбук. Что за идиотские шутки? Как можно так делать? Человек скончался, а вы? Кто ведет вообще эту страницу? Уроды! Гневный красный смайлик. Бля, очень смешно. Матери его и сестре еще это скажите. Вот надеюсь, того, кто это написал, кто-то из близких умрет. и посмотрю тогда, как смеяться будет. Господь все видит. Джонни, если это ты написал, то это пиздец, как не смешно. И так далее, далее, далее. Теперь я знаю, как выглядит безумие. Как много маленьких буковок, стоящих в определенном, возможно, даже в случайном порядке, размножающихся и с упорством утверждающих одну и ту же ложь. Новые комментарии продолжали появляться. И все они убеждали меня, что я мертв. И тогда я просто смолодушничал и удалил публикацию. В этот момент в лучших традициях психологических триллеров зазвонил телефон. «Твой подростковый бунт продолжается, а?» Это Ниэзи решил напомнить, что моя душа принадлежит ему, так как я сам ее продал. «Я просто хотел, чтобы все стало как прежде. Хорошо ли тебе было прежде? Ты был счастлив? По крайней мере, знакомые здоровались со мной на улицах. И это делало тебя счастливым? А сейчас я что, счастлив?» — заорал я. Где обещанная тобой слава? Где богатство? У меня даже группы больше нет. Дорогуша, но ты меня с кем-то путаешь, — возмутился в свою очередь Ниязи. Кто я, по-твоему? Каток, золотой лобок? На этом месте диалога моя операционная система слегка подвисла. Какой лобок? Не суть, не понимаю, какие ко мне претензии. Группу ты сам распустил. Я даже не мог в ней больше играть. Для того, чтобы стать счастливым, ты должен быть свободным. Балласт расслабляет, тянет на дно, мешает добиться цели. Пойми это уже наконец и перестань трепыхаться. Позволь людям верить в то, что ты стал мучеником. Не ответив, я дал отбой, а потом вырубил компьютер и телефон, чтобы больше ничего не видеть и не слышать. Дядю Рауфа, как выяснилось, отпустили домой в тот же день, когда увезли. Всем кому было охота его слушать, и кому было неохота тоже, Он рассказывал о своих злоключениях, начиная с того момента, как ему пришла в голову идея вывести крысоволка и заканчивая подробным описанием болезни Садоку, от которой умерла наша Мануш. Как я понял, ему предстояли две недели жизни в мучительном страхе перед появлением первых признаков заражения, хотя его рану тщательно продезинфицировали. Он и мне вынес мозг своими переживаниями. Когда он окликнул меня, спускавшегося по лестнице по имени, я даже удивился. но потом вспомнил, что дяде Рауфу просто неоткуда было знать, что я умер. Ведь для соседей мы хоронили моего отца, а в соцсетях дяди Рауфа, само собой, не было. «Знаете, что я думаю? Вам нужно примириться с крысами, тогда все обойдется», — сказал я ему. «Как так?» — недоуменно спросил дядя Рауф. «То, что мы любим, не может причинить нам боль, а созданный нами конфликт будет разгораться все сильнее и сильнее, пока одна из сторон не погибнет. Я просто болтал, не заботясь о том, понимает он меня или нет. Погасите конфликт, полюбите крыс, и с вами больше никогда не случится ничего плохого. Я все же умолчал о том, что сам подкармливал этих вредных грызунов у себя в квартире, и со мной не произошло ничего плохого. Правда? Дядя Рауф казался заинтересованным. А как мне полюбить крыс? Они какают везде и пищат, так ночью под полом спать не дают. Мне приходится среди ночи вставать и топать ногами, чтобы они перестали пищать. И моя жена боится их. Они боятся вас больше, чем вы их. Вообще они умные животные, некоторые держат их как питомцев. Но они разносят заразу. Если бы вам пришлось жить на улице, вы бы тоже разносили заразу. Тут дядя Рауф задумался, а потом сказал. Тогда я, кажется, знаю, что делать. Будучи пенсионером... Дядя Рауф имел в своем распоряжении огромное количество свободного времени и энтузиазм, которые он употребил на новый вид деятельности. Теперь он отлавливал крыс гуманным способом. Каждую пойманную крысу он, надев плотные рукавицы, тащил в ветеринарную клинику, где несчастным ветеринарам приходилось осматривать ее, обрабатывать от паразитов и делать прививки. После этого ошалевшие от такого поворота дела крысы помещались в специальный домик, который дядя Рауф сконструировал сам. Соседи, наблюдая за этим безумием, только сочувственно покачивали головами. Жена дяди Рауфа не переставала причитать и жаловаться, что на это абсурдное занятие ее муж тратит почти всю свою пенсию. «Я хотел им еще стерилизацию делать, но это очень дорого», — посетовал дядя Рауф, в очередной раз подловив меня, чтобы отчитаться о проделанной работе. Я пожалел о том, что дядя Рауф не миллионер. Если бы среди наших крыс прошел слух, что всех ловят и лишают самого ценного, мы бы очень быстро избавились от их присутствия. А я тем временем превращался в невидимку в собственном доме. Мама все чаще стала готовить обеды на двоих, словно забывая обо мне. Мы никогда не были особо близки, но мысль о том, что меня не замечает моя собственная мать, причиняла боль, которая оказалась сильнее, чем я мог вообразить. К тому же она становилась все более печальной. Однажды я услышал, как она сказала Зарифе. «Вот ты выйдешь замуж, и останусь я совсем одна, одна на свете. Я буду навещать тебя каждый день», — пообещала подобревшая Зарифа. «Или если у нас будет большая квартира, я уговорю Бахрама взять тебя к нам, а эту сдавать будешь. Он хороший, добрый, вряд ли мне откажет». Мама вздохнула. «Однажды я увидел Мануш». Она никак не проявляла себя с тех пор, как Бахрам пообщался с ней, и мы все почти забыли о ее существовании. И вот, застав меня дома одного, она появилась из ниоткуда, взирая на меня с неприязнью. «Давай, иди из мой квартира», — потребовала она. «Сейчас дам, пойду». Издевательски ответил я, считая, что наши статусы уравнялись, и призрак призраку глаз не выклюет. Человек без волос сказал «ты уйди». «Я скоро уйди, прямо в рай. У меня уже и билет есть. Уйди сейчас!» «Мне некуда идти, но я скоро уеду. Вот смотрите!» Не знаю зачем, но я вытащил из ящика стола свой билет и помахал им перед носом мануш. И в следующую секунду проклял себя за глупость, потому что вздорная тетка изловчилась выхватить бумажку из моих пальцев, чтобы прочитать, что там такое на ней написано. «Так, отдайте немедленно! важная бумажка? Отдайте!» «Сейчас сломаю!» Она взялась за билет двумя руками, явно собираясь его порвать. Я бросился на нее, но она пнула меня ногой по коленной чашечке, и я услышал страшный треск надрывающейся бумаги. Но тут из-под моего стола раздался звук вылетевшей паркетины. На поле битвы, как резервный боевой отряд, выбежали двенадцать крыс, и у всех были покалеченные хвосты. Мануш, издав дикий вопль, растаяла в воздухе. Мой уцелевший билет опустился на пол. Я подобрал его и положил в карман. Двенадцать крыс, бывшие раньше крысиным королем, уселись идеальной дугой передо мной. «Спасибо за помощь», — сказал я, чувствуя себя сумасшедшим. Они не шевелились. Тогда я украл из холодильника кусок ветчины, нарезал и предложил им угощение. Мои друзья расправились с ним, а потом побежали в коридор и встали у входной двери. Я отпер ее». Быстро пропищав что-то напоследок, крысы покинули мой дом и, разбежавшись в разные стороны, исчезли. Так я распрощался с крысиным королем. Каким-то образом зверьки сумели освободиться, и я не мог отделаться от подозрения, что сделали они это только ради меня. Теперь я не должен был беспокоиться о том, что некому будет кормить их, когда я уеду. И все же было немного грустно, ведь он, король, был одним из последних, кто еще верил в мое существование. Кстати, что-то давно не было слышно Джонни. После нашей последней встречи я дал ему время, чтобы войти в ритм нового образа жизни. Но он так до сих пор и не узнал, что его лучший друг собирается уезжать, а до моего отъезда оставалось 13 дней. Я снова направил свои стопы в хэви-метал кафе, нарочно выбрав утро буднего дня, чтобы Джонни был не слишком занят. И все-таки он был занят, стоял на сцене перед почти пустым залом с лицом, покрытым вуалью печали, с гитарой в руках, бормоча в микрофон. Эту песню я сочинил в память о своем друге, который ушел от нас слишком рано. Мне это показалось, ли он произнес фразу, в которой не было ни единого матерного слова. «Эй, придурок!» — позвал я его, стоя в двух шагах от сцены посреди пустого зала. Но Джонни закатил глаза и забринчал что-то несуразное на гитаре. После нескольких вступительных аккордов к невнятной музыке прибавилось неразборчивое бормотание. Мне стало стыдно за своего лучшего друга, и это чувство немного приглушило тот ужас, который я испытал, поняв, что и он теперь считает меня погибшим. «У вас есть что-нибудь вегетарианское?» — услышал я знакомый голос и, обернувшись, увидел кукующего за столом в одиночестве Эмиля, который скатился таки в травоядные. Наверное, в этом была большая доля нашей заслуги. Мы постоянно дразнили его вегетарианцам. И вот он стал таким, каким мы хотели его видеть. Так же, как и я стал таким, каким все видели меня, умершим. «Мы что-нибудь придумаем», — улыбнулся официант с довольным видом человека, который сейчас обдурит простака, сунув ему бургер без мяса по двойной цене. И я подкрался к Эмилю сзади и шепнул ему на ухо. сэй всем показывала вашу переписку и издевалась над тобой. Не знаю, зачем я это сделал. Наверное, то, что все считали меня мертвым, давало мне ощущение вседозволенности. Бедняга Эмиль подпрыгнул на стуле, пытаясь понять, кто это сказал. Но я уже успел повернуться к нему спиной и отойти, и он меня не узнал. А не узнав, не мог окликнуть и потребовать объяснений. Я снова сфокусировался на Джонни и предпринял последние отчаянные попытки привлечь его внимание. Размахивал руками, звал его по имени, даже думал сдернуть его со сцены за штанину. Но он пел и пел свою тоскливую песню, один из официантов оттеснил меня от сцены, снимая Джонни на телефон. Когда мой друг, наконец, закруглился со своим этим странным выступлением, я подошел к нему. «Здравствуй, Джонни!» «Ммм, привет!» узнавание в его взгляде было не больше, чем заинтересованности во взгляде рыбы. «Как жизнь?» «Мы знакомы?» Со свойственной ему прямотой спросил Джонни. «Ну хватит!» — разозлился я. «Эмиль, Мика, Тарлан, они, допустим, чихать на меня хотели, но ты тоже играешь в их игры? кончая симулировать амнезию!» Не вкурил. «Хватит! Ты же мой лучший друг!» Это прозвучало по-детски, но мне было уже все равно. Я хотел достучаться до него во что бы то ни стало. Снять с себя это злое заклятие, которое упорно разлучало меня с теми немногими, кем я дорожил. «Мой лучший друг сдох, отстань от меня, стрёмный чувак», — злобно ответил Джонни. Я пошёл на крайние меры. «Однажды, когда нам было по восемь лет, я сбежал из дома и спрятался у тебя, помнишь? И моя мама пришла к тебе домой, а ты ей сказал, что я решил стать святым отшельником и уплыл на лодке на остров Наргин, чтобы поселиться на маяке». а она тебя за ухо оттаскала, чтобы ты правду сказал. Несколько мгновений Джонни молчал, глядя на меня с ненавистью и недоверием. Это кто угодно мог тебе растрепать. Да блять, кто? Редкие люди за столами стали на меня поглядывать. Одним из них был Эмиль, который начал демонстративно качать головой, чем окончательно вывел меня из себя. Что? Здесь место для любителей тяжелой музыки, не хочешь слышать крепких слов, вали в детское кафе. Он нахохлился и принялся внимательно смотреть в свой новый смартфон. «А помнишь, как мы оба были влюблены в Эльнару Садыхову? Ты же никому об этом не рассказывал. Мы не разговаривали еще из-за этого целую неделю. А как ходил покупать твою первую гитару? И как основали первую группу и назвали ее «Сыновья зла»? Заткнись!» — оборвал меня Джонни, а потом подошел поближе и, угрожающе глядя на меня снизу вверх, тихо добавил. Я не знаю, кто тебе это все рассказал и что тебе от меня нужно, но это дурная шутка. Оставь меня в покое. Надо же, и ни одного матерного слова. Я официант и не имею права материться на потенциального клиента. Но если еще раз, так ты, оказывается, все это время умел говорить по-человече, а я думал, ты и слова-то не все знаешь. Куда ты пошел? Сопровождаемый недоуменными взглядами коллег и моими гневными окриками, Джонни выскочил на улицу, забежал за угол в укромное место и принялся жадно курить. Я увидел это, последовав за ним. Я не стал высовываться, и он не заметил меня. Его трясло, он даже не смог с первого раза попасть концом сигареты в огонь зажигалки, и он матерился вполголоса. Мне стало понятно, что придется нам с ним расстаться. Его лучший друг был мертв, хотя, если подумать, он и сам приложил к этому руку. Итак, я принес Джонни в жертву маленькому злобному башку Ниязи, который, по сути, не дал мне ничего взамен. Оставалась Сайка, которая писала мне несколько раз на дню, вымаливая мое прощение, хотя и в ее сообщениях проскальзывали иногда траурные нотки, как будто она беседовала с умершим возлюбленным на его могиле. Но она все еще считала меня живым. Такая стойкость поразила меня, и я решил ей позвонить. Сайка заслужила право знать, что я уезжаю. Она очень обрадовалась моему звонку, а потом, когда я сказал ей, что хочу встретиться, внезапно разрыдалась, вызвав давно покинувшее меня чувство угрызений совести. А ведь я уже почти забыл лицо моей некогда любимой. Встреча состоялась в губернаторском саду, у нового фонтана с позолоченными тритонами, за беломраморной аркадой, выглядящей как пластмассовая декорация к высокобюджетной, напичканной спецэффектами и пластиковыми доспехами голливудской киноподделки Сайка была красивее, чем прежде, а может быть, это мне после долгой разлуки так показалось. Мне вдруг страшно захотелось ее, но мы не смогли бы уединиться ни у меня, ни у нее дома, да и было бы верхом цинизма поступить так с девушкой, которую я собрался бросить. И тем не менее я сказал, ты стала еще красивее, общение с неэзи пошло тебе на пользу. Он мой друг, упрямо повторила она фразу, которая отвечала на любые мои упреки по этому поводу. Ты опять начинаешь? Для этого меня позвал? Нет, прости. Я хотел сказать тебе, что уезжаю. Куда, когда, надолго? В Юкей. Навсегда, скорее всего. То есть мне там работу предложили, посмотрим, что получится. Как навсегда? Ты мне сейчас только об этом говоришь? Когда ты получил работу? Недавно. А я что, меня берешь и вот так выбрасываешь? На пронзительный сайкин крик уже начали с любопытством оборачиваться прохожие. и Я пожалел, что нельзя затащить ее в густые заросли кустов. Сразу прибежит полицейский и начнет требовать денег за разврат, даже если мы будем стоять в метре друг от друга. «Тихо, не кричи, пожалуйста». «Не кричать? Я что тебе? Я думала, у нас все серьезно. Ты же говорил, что любишь меня!» И она снова начала плакать, выдавая едва ли меньше воды, чем работающий рядом фонтан. «Зачем ты врал мне?» «Я не врал. Зачем я только встретился с ней? Знал же, как все будет. «Но это же мечта всей моей жизни, ты знаешь. Я не смогу здесь жить. Все думают, я умер». «Ну и что?» «Ты не понимаешь, меня родная мать считает умершим. Я еду в своем доме ворую, потому что на меня она больше не готовит. Последний раз она говорила со мной три дня назад, и то наверняка думала, что я призрак. Джонни сегодня послал меня, не узнал. Для этой страны я не существую, Сайка». «Ты что, голодный ходишь?» ужаснулась она. Похоже, это был единственный факт из всех приведенных мной, который она смогла осмыслить. «Перебиваюсь под ножным кормом. Я не могу не уехать, ты понимаешь? Тогда возьми меня с собой». Мольба и отчаяние в ее глазах заставили бы дрогнуть и более черствое сердце, чем мое. Я оказался в очень затруднительном положении. Приведи я ей все аргументы против этой идеи, и она закидает меня клятвами быть хорошей, терпеливой, удобной и будет верить в это. И доказать, что она не сможет быть такой в силу своей природы, я не смогу. Просто признаться, что я больше не люблю ее и не вижу своего будущего с ней, было бы честно. Но для таких откровений я всегда был слишком слаб. Увидев мои колебания, Сайка прижалась ко мне, как испуганное больное животное к хозяину. Как же давно я не испытывал прикосновения создания такого теплого и мягкого. Знакомый запах ее волос пробудил во мне отголоски забытых чувств. И в этот момент я решил, что, возможно, смогу смириться с ней. «Ты сможешь бросить семью и друзей, поехать в неизвестность?» «Смогу». Сайка запрокинула голову с обожанием и надеждой, глядя на меня. Не удержавшись, я поцеловал ее. Этот поцелуй, хотя и не вызвал во мне никаких душевных или эротических переживаний, принес спокойствие. По крайней мере, что-то осталось от моей старой жизни». Сайкины губы были соленые от слез, и это тоже было привычным. Тогда давай сделаем так. Я уеду, устроюсь там, а когда станет ясно, что все наладилось, заберу тебя к себе. Это было равноценным предложению руки и сердца, и это пугало сильнее, чем игра в смерть, которую затеяли мы с Ниази. Вернувшись домой, я узнал, что Зарифа и Бахрам подали заявление в ЗАГС. Ни мама, ни сама Зарифа не осчастливили меня, умершивая этой новостью. Я понял, что произошло из их разговора между собой. «Не слишком ли вы поторопились?» — спросил я как можно громче, отчего обе начали растерянно оглядывать комнату, то замечая меня, то снова упуская из виду. «Странная у нас квартира», — задумчиво произнесла мама. «Кто умирает, все остаются». Я до сих пор иногда слышу его голос, и она заплакала. Зарифа дала ей форы в полминуты, а потом тоже начала лить слезы. От злости я долбанул кулаком по стеклу витрины с посудой. Стекло взорвалось, а из моей руки полилась кровь. Зато мама с Зарифой перестали плакать, вскочили забегали, начали посылать друг друга за веником и совком. Эти призраки... Мама с яростью размахивала веником, еще больше разгоняя осколки по полу. Надо опять позвать эту, как ее там, Мехбару. И что, она же в прошлый раз облажалась и вообще ничего не сделала, только деньги взяла. Зарифа, потоптавшись на месте, влезла обратно на диван и принялась подравнивать пилочкой длинные ногти. «Твой брат стоял рядом и говорил ей гадости, поэтому она не смогла. Он был такой, никому не доверял». Мамины глаза снова наполнились слезами, а я заорал. «Это ты никому не доверяешь, кроме всяких шарлатанов, у которых на лбу написано «шарлатан». «Самоубийцы никогда не успокаиваются», — продолжала рассуждать мама. «А если я захочу продать квартиру, кто же ее купит?» «Ну, конечно», — язвительно произнес я. «Что значит потеря сына по сравнению с невозможностью произвести выгодную куплю-продажу?» «Мне интересно, как они с Мануш поладят», — сказала Зарифа. «Думаю, он ей покажет, кто в доме хозяин. А вообще, мне лично неприятно, что мой брат вот так вот застрял здесь и ни туда, ни сюда. Я спрошу Бахрама, он сможет помочь». Бедный мой мальчик, — снова начала причитать мама под моим возмущенным взглядом, продолжая энергично сгребать осколки в кучу. У него в лице было что-то такое, я всегда чувствовала, что потеряю его. Что я мог сделать, кроме как пойти промывать и заклеивать свои раны? В моей комнате меня поджидал еще один сюрприз. Вся моя одежда исчезла без следа. Я был в ярости и долго, но безуспешно кричал, пытаясь выяснить, куда делись мои вещи. Ответ пришел с неожиданной стороны. На мои крики из пустого шкафа вылезла мануш и сообщила не без злорадства. «Твоя мать все собирала и несла мечеть!» К счастью, она сохранила диски с музыкой и наброски песен. Ноутбук я обнаружил в комнате Зарифы, откуда забрал его без зазрения совести и спрятал в укромное место. До отъезда оставалась неделя. Ночью Зарифа зашла в мою комнату, когда я мучился бессонницей, постояла возле моего стола и ушла, ничего не сказав. Я так и не понял, она скучала по мне, или просто ходила во сне, причем ни первого, ни второго за ней никогда не наблюдалось. Ранним утром, когда мне удалось задремать, Сайка написала мне, чтобы я спустился вниз. Сообразила, что если поднимется она, то у мамы могут возникнуть вопросы, ведь я как бы уже не жил здесь. Я тебе принесла вот, а то ты вчера сказал, что тебе нечего есть. И она протянула мне тяжелый и объемный пакет с кастрюлями, судя по всему. Я сердечно поблагодарил ее, удивленный такой самоотверженностью. Обычно Сайку невозможно было заставить проснуться рано. «Какие у тебя планы на сегодня?» — спросила она, толсто намекая на свидание. В планах у меня было бродить по квартире как привидение и страдать, а потом, может быть, погулять по городу в одиночестве, прощаясь с любимыми местами. И я ответил, «Буду занят подготовкой. Ну, ты понимаешь, документы, вещи и все такое». «На какое число у тебя билет?» Мне почему-то не хотелось ставить ее в известность, и я замялся. я Не помню. Пусть уж лучше считает меня рассеянной до легкого безумия творческой личностью, чем змеей подколодной, которой я, наверное, и являюсь. Все время забываю дату. Зная меня уже три года, Сайка не особенно удивилась, только кивнула. «Ну, ты мне скажи, я приеду тебя провожать», — смиренно попросила она, чмокнула меня в губы и пошла прочь. По пути в квартиру я наткнулся на дядю Рауфа. Он торчал на балконе перед своей входной дверью. держа в руках крысу, одетую в крошечную красную шлейку с поводком. «Доброе утро, дядя Рауф!» — рискнул я. Пусть даже он заболтает меня до полной отключки, все равно хотелось узнать, что у него с этой крысой. «А, салам-салам!» «Кто это у вас такой пушистый?» «А, это мой джигярчик». «Джигярчик». «Печеночка». Ласкательное слово. «Я всех крыс отпускаю, а с этим мы подружились так. Все время у меня на руках сидеть хочет». Вот я ему поводок купил, чтобы не скучал без меня. И спит он со мной вместе. В постель его к себе беру. В постель? Это опасно. Заботливо предостерег я дядю Рауфа. Животное маленькое, вы можете его случайно раздавить во сне. Да, ну что поделать? А ты молодец, что моих крыс выпускал. Дурно это было дело. Они такие хорошие зверьки. А я уезжаю на днях. В Англию навсегда. Как так навсегда? А как же Захра, Зарифа... «И невеста твоя?» «Еду работать, останусь там. Невесту заберу к себе, как устроюсь. Вы с мамой об этом не говорите только, она не очень-то счастлива. Считает, что раз я уехал, то как будто умер». «Нехорошо это, мать и сестру бросать», — завелся было дядя Рауф. Но я с недавно обретенной решительностью оборвал его словами. «Я не должен быть несчастным только потому, что кому-то будет спокойнее. До свидания». Оставшиеся дни я посвятил экспериментам. ходил по местам, где мог с высокой долей вероятности встретить знакомых, и проверял, как они реагируют на меня. Удалось сделать кое-какие выводы. Все знакомые, осведомленные о моей смерти через Фейсбук, видели меня, но принимали за другого, постороннего человека, так же, как и друзья, изначально осведомленные о шутке, но попавшие под влияние массового убеждения. Мама из рифа очевидно, не могли ожидать увидеть постороннего человека у себя в доме. Зато привыкли за годы жизни в обществе Мануш к призракам, так что, ощущая мое присутствие и слыша мои ремарки к своим разговорам, думали, что и я стал призраком. Сайка, чья любовь оказалась сильнее, чем я думал, продолжала узнавать меня, но и ее восприятие реальности иногда искажалось под давлением всеобщего безумия. И тогда она терялась и начинала вести себя так, словно потеряла меня. И только три человека абсолютно верили в мое существование. Наивный безумец дядя Рауф, Бахрам, высокоосознанные и видящие вещи такими, какие они есть, и не язи Для остальных я стал грустной страничкой в Фейсбук, неприятно напоминающей о том, что все мы смертны, и которую, тем не менее, совестно удалить из друзей. Если вы, спасаясь от одиночества и от чувства собственной никчемности, будете долго бесцельно смотреть Фейсбук, перепрыгивая со страницы на страницу, поглядывая за жизнями незнакомых людей, которые проходят мимо вас, такие интересные и насыщенные приключения, в которые вас не взяли, то однажды вы наберете на страницу, помеченную скромной надписью «Светлая память». Может быть, лет через 30, когда мы уже не будем помнить себя вне этого безразмерного хранилища под названием «Интернет», а первые обитатели соцсетей состарятся и начнут чаще умирать, такие странички-мемориалы станут настоящим источником утешения и местом общения с умершим. Но сейчас это дико и страшно. Крутить эти ленты в обратном порядке. Вот самые близкие друзья в мирных тонах поздравляют умершего с днем рождения, зная, что он никогда не прочтет их теплых слов. Вот кто-то делится общими воспоминаниями, скорбя о том, что новых общих воспоминаний уже никогда не будет. А вот и свежие слезы, свежая кровь из душевных ран проливается на виртуальную страницу сотнями маленьких букв, которые складываются в долгое ламента-шок, неверия, стыд за невыполненные обещания, за обещанные, но не состоявшиеся встречи. Потом первое сообщение от родственника или близкого друга, который был в состоянии что-то написать. А за этим самое страшное, последняя прижизненная публикация. Вот такие вишни мы собрали у себя на даче. Или смешное видео с котиком. Или селфи с друзьями на вечеринке. Или поздравления с Новым годом, загаданные желания, описания планов на будущее. А вы уже знаете, что будущего не стало. Но листайте дальше, потому что болезненное любопытство требует узнать, кого же это ни стало, стоит вам жалеть его или нет. И таких страниц становится все больше и больше. Множатся призраки людей, поддерживаемые хранителями страниц. И кто знает, как скоро мертвых в социальной сети станет больше, чем живых. Каждая оставит о себе неизгладимую память. Каждый будет присутствовать здесь и сейчас, и только дата последней публикации будет становиться все более далекой. Такое могла бы стать и моя страница, но я попросту удалил ее. Мое имя еще понадобится мне. Я на удивление хорошо выспался в ночь перед вылетом и проснулся в пять утра. Осень развернула свои широкие прозрачные крылья. Их взмахи вызвали свежий ветер и гнали по городу ароматы странствий. Никогда еще с утра я не чувствовал себя так хорошо. И все же грусть, какой я не испытывал со дня своего школьного выпускного вечера, когда уже знал, что навсегда прощаюсь со всеми, кто был рядом со мной 11 лет, что никогда не увижусь с ними, потому что большинство разъедется, никогда больше не окажусь среди стен, в которых произошло столько интересного, забавного, а порой и драматического, стен, в которых сформировалась моя душа, Такая же грусть сейчас не давала мне сполна насладиться огромной, немыслимой переменой в моей жизни. Тихо, чтобы никого не разбудить, я вынес свой полупустой рюкзак с ноутбуком, дисками и маленькой мятой пачкой из списанной бумаги в прихожую. Затем заварил чай. Маме не придется делать это утром, то-то она удивится, обнаружив полный чайник свежей заварки, и выпил чашку. Затем помыл ее, вытер и положил на место. Позавтракать я решил уже в аэропорту. «Уходишь?» «Наконец-то», — сказал кто-то за моей спиной, и я резко обернувшись, увидел Мануш. «Да, ухожу, как и обещал. А я остаюсь», — объявила она с таким торжеством, словно смогла обставить меня в какой-то сложной игре. «С чем я вас и поздравляю», — ехидно сказал я в ответ и вернулся в свою комнату. Там было до странного пусто. На всякий случай я осмотрел все, не забыл ли чего. а потом заглянул к маме, чтобы поглядеть на нее в последний раз. Во сне мама выглядела старой и несчастной, и хотя я и знал, что это иллюзия, она не чувствовала себя ни старой, ни несчастной, любила свою работу, у нее была целая свора подруг, шумных и неугомонных, и она обладала неистощимым запасом энергии, от проявлений которой всем вокруг хочется спрятаться в бункере, мне все равно стало ее жаль. Я утешил себя мыслью о том, что и для нее начинается новая жизнь. Скоро Зарифа будет замужем за богачом, который ее обожает и исполнит любой ее каприз. А уж она для мамы постарается. Вполне возможно, что однажды я увижу, как мама сходит с Восточного экспресса на вокзале Виктория. Попытавшись мысленно послать ей этот образ, я вышел из комнаты. К Зарифе я не пошел, она бы рассверепела, если бы узнала, что я пялился на нее, пока она спала. Осталось только попрощаться с квартирой. Медленно и торжественно я обошел все комнаты, вглядываясь в обветшавшую старинную лепку на потолке, пожелтевшим, расчерченным трещинами. Постоял у голландской печи, покрытой израстцами, которые кое-где отбились. Как я любил ее завораживающую огненную глубину, когда за острыми углами наломанных кирпичей, образующими таинственные пещеры и проходы, прятался целый крошечный мир со своими жителями, которые выходили по ночам и поскрипывали старыми половицами. Больше мне никогда не увидеть этого маленького круглого костра, желтый свет которого делал зимние ночи такими волшебными. Я попрощался с цветами на широких деревянных подоконниках, с посудой в кухне, с антикварным комодом в гостиной. Единственной по-настоящему красивой вещью, которой мы владели. Я касался знакомых предметов, долгое время составлявших мой маленький мирок. Стулья, из которых я строил шалаш в детстве. Скатерть на обеденном столе, такая древняя, что непостижимо, как она еще не истлела. Разнообразные вазочки, статуэтки и безделушки, расставленные мамой по всем поверхностям. Я всегда считал их безвкусными, но теперь они жалобно смотрели на меня, и мне было грустно. Все эти ненужные человеку вещи, которые в час икс хватаются за хозяина и умоляют остаться. Как жаль, что уезжая мы расстаемся не только с тем, что ненавидим, но и с тем, что любим. Позвонил водитель, вызванного мною такси. Провожай меня кто, началась бы легкая праздничная суматоха. Посидим на дорожку, чтобы обмануть духов дома, которые не хотят, чтобы кто-то уезжал, беготня с чемоданами. Но я уходил в полном одиночестве, словно путник, который напросился на ночлег. Меня проводили только дворовые кошки. презрительными взглядами, как всегда, но я все равно их любил. Когда я приехал в аэропорт, солнце только начало восходить, и облака в этот день особо причудливой формы окрасились оранжево-розовым. Таксист пожелал мне традиционное «Сакс-Саламат», и я остался один. «Сакс-Саламат. Счастливого пути». Аэропорт, весь наполненный изнутри золотистой дымкой и нестроенным хором голосов под гулкими сводами, показался мне мистическим местом, где души толпятся в ожидании нового воплощения. Озабоченные, веселые, загорелые и бледные, нагруженные чемоданами и налегке, они сновали по просторам этого чертога между мирами, целеустремленные, как муравьи. И я, такой же целеустремленный, немного дрожащий от волнения, направлялся навстречу своей судьбе, когда меня окликнули по имени два голоса, неожиданно гармонично звучащие в дуэте. Один я узнал бы из всех голосов на свете. а другой был родным, хотя и поднадоевшим. Обернувшись, я увидел, как меня догоняют Ниязи и Сайка. Их появление оказалось удивительным. Я не ожидал, что кто-то будет провожать меня. Я даже не сообщил никому, каким рейсом лечу. «Хорошо, я боялся, что мы не успеем», — сказал Ниязи, и, перехватив мой взгляд, обращенный на то, что он держал в руках, протянул мне большой черный футляр. «Вот, держи. У тебя еще возникнет надобность в ней». Не произнеся ни слова от потрясения, я положил футляр на пол и открыл его. Это была моя серинга. Я как будто встретил близкого человека, которого считал пропавшим без вести. Знаешь, я часто возмущался и даже пару раз хотел тебя убить. О, не ты один. Но я тебе благодарен за все. И вот за это я указал на серингу. Особенно. Ты странный, но ты изменил мою жизнь. Я сам не смог бы так. Пока я так неуклюже благодарил его, Ниязи смотрел на меня, не мигая, а потом сказал. «Не стоит благодарностей». «Почему не стоит? Мы, наверное, уже больше не увидимся». «Непременно увидимся, ведь у тебя еще остается второе желание». «Что?» — не понял я. «Оставлю вас наедине», — ускользнул от ответа Ниязи, отходя в сторону, чтобы я мог попрощаться с Сайкой. Она стояла, неуверенно сжав ноги, и смотрела по сторонам, избегая встречаться со мной глазами. «Вот, это я испекла для тебя», — сказала она, смущенно протягивая какой-то неопрятного вида пакет, из которого сильно пахло маслом. Последний кулинарный шедевр моей некогда любимой. «Спасибо, солнышко. Ты возьмешь меня к себе, да, когда устроишься?» «Конечно, милая. Я и сам не мог понять в этот момент, лгу я или нет. Но Сайка продолжала верить в мое существование, даже после того, как родные, мать и сестра перестали в него верить. и это не давало мне покоя. Возможно, Сайка и была моей судьбой, такой вот капризной, глуповатой, неотесанной и голосистой, но любящей. Мы обнялись, потом я отстранился и сказал ей «Прощай». Она долго топила меня в своих глазах, светлых, как чистая вода под солнцем, и я наблюдал, как в их глубине, одно за другим, рождались и умирали сожаления, сомнения и удивления. А потом она моргнула, отошла к Ниязе и спросила «А что э, мы здесь делаем?» «Встречаем одного моего друга. Я тебе уже сто раз говорил». Перемена произошла так резко, словно кто-то, кто был против нашего с Сайкой будущего, прочитал мои мысли и нажал тайный переключатель в ее голове. В этот момент я ощутил неотвратимость нашего расставания так же ясно, как, наверное, ощущает неизбежность смерти, приговоренной к повешению, когда на его шее затягивают петлю. Никогда». Никогда я больше не почувствую тепла ее пухлых губ и гладкости ее кожи. Мне останутся от них только воспоминания до записи ее голоса в моих песнях. Воспоминания со временем состарятся и утратят четкость, а потом и вовсе превратятся в «я просто знаю, что это было». А записи я не стану слушать, знаю, что не стану. Как будто сквозь прозрачную стену, отделившую меня от Сайки и Ниязи, я вдруг увидел, как последний достал словно из воздуха что-то маленькое, блеснувшее в его руке. И я узнал в предмете свой подарок — цепочку с кулоном, ту самую, которую Сайка уронила в колодец. Покорно, как барашек, Сайлы подставила шею и Ниязи надел на нее цепочку, что-то тихо шепча ей на ухо. Затем он развернул ее к себе и внимательно вгляделся в ее лицо. Но в его глазах не было ни любви, ни даже вожделения, только вдумчивый расчет опытного игрока, изучающего свои карты. Неужели он и для нее припас какой-то хитроумный трюк? Мне никогда не хотелось обладать способностью читать мысли, но в этот момент я бы взял ее в аренду на полчаса, только чтобы узнать, что творится в мозгу Ниязи. Однако времени до окончания регистрации оставалось совсем немного. И как бы мне не хотелось разгадать тайну Ниязи и налюбоваться Сайкой перед тем, как мы навсегда разойдемся, пришлось идти вперед. С серингой за спиной я направился к первому рубежу, рамкам металлоискателя, порталом, пройдя через который, должен был доказать, что не представляю опасности для всех этих перевоплощающихся душ и их перевозчиков. Оглянувшись в последний раз, я увидел, как Ниязи подмигнул мне, а потом поднял руку с пальцами, сложенными странным образом, не то в мудре, не то в масонском жесте. Я слабо улыбнулся в ответ и отвернулся. Вот и стало мое одиночество не только внутренним, но и вполне видимым и осязаемым. Вдруг оказалось, что теперь я могу делать все, что пожелаю. Никакой ответственности, никаких угрызений совести, никаких «тебе же еще семью создавать, устройся на работу, на кого ты мать и сестру оставишь». Иногда, страшно подумать, я завидовал сиротам. А теперь я и сам больше, чем сирота, невидимка. Книга судьбы пуста, и чистые страницы я смогу заполнить по собственному усмотрению. И в один момент странная уверенность в том, что с этого дня в моей жизни все будет складываться невероятно, великолепно, лучше, чем в самых смелых мечтах, наполнила меня до краев. Как попутный ветер раздувает изголодавшиеся в штиль паруса. Как дождь заливает пересохший колодец. Это не вызвало во мне ожидаемого ликования, а наоборот, я словно бы уже всего добился и теперь лежал дряхлым стариком на смертном одре и сожалел о том, чем мне пришлось пожертвовать ради успеха. Но, вспомнив о сиринге за спиной, я признался самому себе, что в конечном итоге в мире нет ничего важнее искусства. Ничто, кроме него, не сделает нас бессмертными, не возвысит душу, не научит и не утешит. Искусство и есть высшая форма любви, которую нельзя объяснить унизительной пляской гормонов, и ради этой любви можно разрубить любые прочные узы. Так делали многие до меня, и так, я уверяю, будут поступать и впредь. Откуда бы я ни уехал, с кем бы ни расстался, со мной всегда будут мой талант, моя музыка, мои песни, а значит, ничто не страшно. Если мир вокруг меня разрушится, я сотворю его заново. Это было последним, о чем я успел подумать, прежде чем попасть на конвейер бюрократической машины, проверявший мои документы и постепенно превращавший меня из подозрительного субъекта в пассажира авиалайнера. Мои мытарства благополучно разрешились, и я сделал привал в уютной зоне ожидания, убаюкивающий тихим многоголосым эхо, витающим под высоким потолком и спокойными бежевыми тонами. Все мысли куда-то улетучились, и осталось одно созерцание. Мне казалось, что звуки аэропорта одновременно похожи на биение сердца и урчание, издаваемое кишечником. Снаружи мир ожидающий скалил зубы, простирал руки, причмокивал от нетерпения, а я сидел здесь и ждал назначенного срока. Объявили посадку на мой рейс, и я даже, не осознавая того, что происходит, влился в поток остальных путешественников, устремившихся к телескопическому трапу. Когда я ступил на его слегка покатый пол, он показался мне зыбким, шевелящимся, живым. Какая-то посторонняя сила, которую я не ожидал здесь встретить, поволокла меня в неизвестность, и, поняв, что не смогу сопротивляться и остановиться, я начал испытывать страх. Стены и поток туннеля сдавили мою грудную клетку, в глазах у меня потемнело. Мне захотелось вернуться назад, в зал ожидания, в его безмятежность. На меня несло вперёд через удушающую тесноту и мрак. И когда я уже решил, что мне вот-вот настанет конец, тоннель вдруг закончился. Я увидел сияющий свет и невероятно красивое, как у ангела, лицо бортпроводницы. Она улыбалась мне так счастливо и нежно, как мать улыбается своему новорожденному младенцу. Стены тоннеля отступили. и Я наконец-то смог вдохнуть. И это был воздух уже совсем другого мира. Текст читал Игорь Сергеев.